Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Люси Кларк «Выжившие» посвящается Джеймсу, Томми и Дарси. Глава первая. Тогда Лори. Лори катила чемодан по галерее аэропорта. Из-за влажности растрепавшиеся волосы прилипли к шее. Она остановилась, выглядывая номер выхода на посадку. Затем углянулась. Сестра так и не пришла. Лори достала из кармана телефон и уставилась в безучастный пустой экран ни входящих, ни пропущенных. Сердце подпрыгнуло. Через несколько минут начнется посадка. «Раньше ты была не такая!» Всплыл в памяти обрывок недавней ссоры. Лори с силой закусила губу с внутренней стороны и не отпускала, пока не пошла кровь. Она представила, как взойдет на борт межостровного рейса без Эрин и полетит на отдаленный юго-восточный край архипелага. А ведь самую долгую часть пути из Лондона до Фиджи Лори уже одолела, даже снотворное не понадобилось. Только вчера рядом была сестра, вооружённая книгами, музыкой и закусками. К тому же Эрин страшно заботила, какую выпивку заказать после взлёта, и за спорами Лори едва заметила, как самолёт оторвался от земли. Вечером по прилёте они заселились в отель у пляжа и планировали заказать ужин в номер а потом немного поспать перед коротким утренним рейсом до выбранного островка. И вот она здесь, а сестры нет. Лори покатила чемодан в сторону туалетов. Наклонившись над раковиной, изучила себя в зеркале, провела подушечками пальцев по припухшим векам и темным кругам под глазами. Прошлой ночью в номере отеля она внимала малейшему шороху, в надежде услышать неверные шаги сестры, стук в дверь, неистовый шепот, просьбы впустить ее. Лори представляла, как в стельку пьяная Эрин бормочет какие-то извинения. Может, она и впустила бы сестру, а потом, когда та завалилась бы в кровать, велела бы ей отвернуться и не дышать в свою сторону. Скорее всего, именно так она бы и сделала. А может, лишь приоткрыла бы дверь и прогнала бы Эрин». Но Эрин не пришла, и Лори так и не узнала, как поступила бы. Лори достала из дорожной сумки косметичку, чтобы хоть чем-то занять руки. Многочасовые бдения в четырех стенах давали о себе знать. Вот уже несколько месяцев ее бледного лица не касалось солнца. Подумать только. Синее небо, теплое море, свежий воздух и хорошая книга. Как же ей не хватало давно заслуженного отпуска. Хотя, может, зря это все. Лори купила путевку, не раздумывая. Уже который день ее мучила бессонница. Проворочившись без сна до трех часов, она решила посмотреть кино, открыла ноутбук и сразу наткнулась на рекламу. Десять ночей на малолюдном острове где-то далеко на Фиджи, причем на эти даты выпадал ее день рождения, 28-й, Она вышла в новом окне на страницу своего интернет-банка с балансом счета. Оставалось еще две тысячи фунтов. «Иди к черту, Пит!» Только и подумала, нажимая кнопку сбронировать С первыми лучами солнца Лори на цыпочках вошла в спальню Эрин и, уютно устроившись на кровати, протянула сестре кружку с дымящимся чаем. «Я еще сплю», — пробормотала Эрин. «Вставай, Соня!» — бодро скомандовала Лори. «Да будет свет!» Она щелкнула выключателем и торжественно сообщила. «Мы летим на Фиджи в середине января. Ты говорила, у тебя накопился отпуск, так что я купила нам путевки. Все расходы за мой счет». Эрин подняла голову с подушки и приоткрыла один глаз. Сестра наверняка думала, она же боится летать, никогда не путешествует, будет не отпуск, а пытка. Не дав Эри помниться, Лори уверенно продолжила. «Мне просто необходимо куда-то вырваться. Ты единственная, с кем я хочу провести это время!» И, помолчав, добавила. «Вместе». Пронзительное «вместе» значило для них многое. Эрин помедлила лишь мгновение. «Хорошо, едем». И вот Лори в аэропорту одна. Она застегивает молнию на косметичке, убирает в чемодан и выходит из туалета. В зале перед выходами на посадку по-прежнему пустынно. В очередной раз, достав телефон, Лори вертит его в руках, раздумывая. «Вообще-то позвонить должна Эрин, а не она». Но так хочется услышать голос сестры, узнать, что с ней все в порядке. Она набирает номер. В ожидании ответа Лори замечает пилота в белоснежной форме. Темно-синяя фуражка, глаза спрятаны под козырьком. Не моего ли самолета мелькает в голове? Мужчина рассеянно ищет что-то в сумке на колесиках. В нерешительности проводит рукой по щеке. Несколько секунд спустя по-видимому, отчаявшись найти искомое. Глубоко вздыхает и, не поднимая взгляда, продолжает путь. «Это Эрин. Давайте покороче». Голос отрывает Лори от созерцания пилота. Тут же, заставая позвонившего врасплох, звучит гудок голосовой почты. Лори медлит. Молчание тянется. Идет запись тишины. Мысли уносят девушку на двадцать лет назад. Всего неделя, как не стало мамы. Они с Эрин лежат под испещренным звездочками одеялом, согревая теплом дыхание хлопчатобумажную темноту. Лори сжимает ладонь сестры в своей и шепчет. «Не бойся, я тебя не брошу». «И где теперь, Эрин, когда помощь нужна Лори?» «Где тебя, черти, носят?» Яростно шепит она в трубку. «Я торчу тут!» Одна в аэропорту.